2 апреля 2019 года, 12 часов 5 минут, ФРГ, Берлин, район Тергартен, Вилли-Брандт-Штрассе 1, ведомство федерального канцлера, 7 этаж, кабинет фрау бундесканцлерин. События на востоке Украины, длительное время тлевшие подобно подспудному пожару на торфяной вырубке, с недавних пор стали разгораться всё сильнее, точно раздуваемые яростным ветром перемен. Истинной причиной эскалации этого застарелого конфликта было неведомо, но в последнее время фрау Меркель чувствовала себя несколько неуютно. Мир переживающий из-за лёта американского доминирования, предвкушал очередную эпохальную трансформацию. И фрау канцлерэн понимала, что и Германию не минует чаша сея. Страна, ставшая стоновым хребтом Евросоюза, и заодно главным бенефициаром его существования, вдруг оказалась на весьма зыбкой почве. Внутри Германии разброт и шатание. Стержневая коалиция из социал-демократов и консерваторов ослабевает, теряя свое влияние на фоне крайне неудачной иммиграционной политики. Вместе с тем усиливаются левые, наследники коммунистов времен ГДР и ультраправые, стоящие почти на неонацистских позициях. Правыми националистическими идеями в изрядном количестве заражены работники силовых ведомств, полиции, ведомства по охране Конституции и, самое главное, военнослужащие. А недавно фрау-канцлерен поднесли отравленный донайский подарок – целых 50 тысяч злых, нетолерантных немцев, вышедших прямо из горнила войны на Восточном фронте. Сначала Меркель опасалась, что её примутся немедленно свергать, но генерал фон Брокдорф-Алефельд оказался верен первоначальному соглашению. Единственным видимым последствием данайского подарка было резкое уменьшение численности беженцев в окрестностях того места, где в заброшенных казармах последовательно принадлежавших кайзерской армии В Вермахту и группы советских войск в Германии разместили репатриантов из XX века. Там они освоились, обжились, установили контакты с местным населением и властями, и в результате кривая преступности в ближайших районах быстро поползла вниз. Беженцы, понаехавшие из разорённых демократизаций стран, стараются держаться подальше от суровых выходцев из других времён ведь тех много они сплочены армейской организацией никого из своих рядов не выдают а ещё без колебаний отвечают ударом на удар когда берут под защиту тощих местных фройляйн в том случае если арабам и африканцам хочется немножечко развлечений в женском обществе. Но тем не менее, Меркель не доверяет этой благостной картине, ведь общаются немцы из середины 20 века не только с местными, но и с разными возмутительными личностями, вплоть до американского посла Ричарда Греннела, который одновременно и ультраправый застранец по политическим убеждениям, и открытый гей по личной ориентации. Международное положение Германии тоже не блестящее. С одной стороны, от неё за океанская держава, которая в последнее время, устав притворяться союзником, на глазах превращалась в жестокого рабовладельца. Президенту Трампу плевать на любые германские интересы. Америка для него превыше всего. С другой стороны, от неё Восточные молодые европейцы, шакалы позорные, готовые разорвать любого по указанию заморского шархана. Им тоже плевать на интересы Германии. Их враг Россия, и они не успокоятся до тех пор, пока не насладятся зрелищем её унижения и гибели. Россия тоже хороша, не зная никакого стыда. Она возвращает себе былое могущество сверхдержавы, превращаясь в чудовищную помесь Российской империи и Советского Союза. Правила, установленные закулисными владыками мира, гласят, что России можно только обороняться и постепенно отступать, пока она не исчезнет совсем. А она... Вы можете представить себе такую наглость? огрызается и даже переходит в контратаки, отбивая оставленные ранее позиции. Война, которую русские ведут за вратами, это ещё одна невыносимая наглость и оскорбление европейской цивилизации. Одной рукой русский вождь клянётся верности европейским демократическим ценностям, а другой сотрудничает с ужасным тираном всех времён и народов. оправдывая это преступление против правил национальными интересами. Какие национальные интересы могут быть у России, в то время как их нет даже у Германии? Но Путину прям. Поэтому Россия аннексировала Крым, поддерживает сепаратистов на юго-востоке Украины и сирийского диктатора Башара Асада, а также ведет войну Украины, за вратами, став определяющим фактором тамошней истории. Но больше всего фrau Меркель завораживают тяжёлые золотые слитки, которыми ужасный диктатор прошлого расплачивался за помощь с неменее ужасными нынешними российскими властями. Ящики с этими слитками будто солдаты в резерве заполняют золотовалютные хранилища давая этим наглым русским возможность ускоренного развития больше заказов промышленности, больше научных и конструкторских разработок, больше денег вложенных в инфраструктуру, социальные программы и усиление собственной армии. А это значит, что момент, когда по выражению Бисмарка русские должны прийти за своими деньгами, приближался с неотвратимостью закона всемирного тяготения. Всё, что подброшено вверх и не сумело выйти на орбиту, рано или поздно упадёт на землю. Ничего хорошего для Германии в этой неотвратимости нет. Относительно украинского вопроса, например, рыл у фрау канцлерин в пуху по самый затылок. Майдан в Киеве готовился с ее одобрения, и русские об этом знают. Не могут не знать. Тысячи погибших, десятки тысяч раненых, сотни тысяч беженцев и миллионы пораженных в правах за то, что хотели оставаться русскими людьми. И все это из-за желания Европы сдерживать развитие России. Это пока... Гер Вальдемар прикидывается добрым и старается не задавать неудобных вопросов, думала Меркель. Но что будет потом, когда его держава наберёт такую мощь, что сможет не обращать внимания на выкрики из-за океана? Третий рейх Адольфа Гитлера по ту сторону Врат уже почти разрушен. Не придёт ли вслед за ним очередь выстроенного трудами евробюрократов? несуразного образования, которое за глаза уже называют прихом за номером 4. И то, что чуть больше недели назад началось на Украине, только подтверждало наихудшие опасения фрау Канцлерин. Неожиданно об открытии вторых ворот под Донецком Меркель никто не просветил, украинский президент, будто сорвавшись с цепи, объявляет военное положение и анонсирует немедленную военную операцию по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса. За этим последовали выкрики: "Дадим по зубам", всеобщая мобилизация и стягивание к Донецку и Луганску всех маломальски боеспособных украинских контингентов от частей регулярной армии. да совсем уже нацистских бандформирований. Обстрелы при фронтовой зоне после этого заявления стали учащаться. И что наиболее странно, Москва и донбасские сепаратисты ответили на это отзывом своих представителей с переговоров в Минске и последовавшим за этим глухим молчанием. Фрау-канцлерин поняла, что, что эти русские уже что-то задумали, и теперь нуждались столько во времени для приведения в исполнение своих планов. Сначала она подумала, что вся эта комбинация с военным положением затеена Петром Порошенко из-за неизбежного проигрыша президентских выборов и ужасно разозлилась на этого персонажа. Да как он смеет из-за личных амбиций ставить под удар такую тщательно продуманную комбинацию с минскими соглашениями, исполнение которых ради отмены санкций можно требовать от России хоть до турецкой Пасхи. И только потом Меркель обратила внимание на то, как в тот момент суетился вокруг укропрезидента американский Курт Волкер и поняла, Что это авантюра, зачем-то нужна американцам. И это понимание вызвало в ней страх. Если Трамп с такой лёгкостью упустил псу под хвост вполне успешную комбинацию с минскими соглашениями, позволяющими безнаказанно изматывать терпение России, то что же он принесёт в жертву своим амбициям в следующий раз? Германию объединённую Европу или же весь мир сразу. Реакции русских в широком смысле этого слова долго ждать не пришлось. И врезали они, как умеют, наотмашь. Мы наследники Советского Союза и Российской империи, на весь мир заявил Путин. И поэтому именно мы будем решать, кто тут настоящая Украина. А кто нет? Господа, вы хотели, чтобы Россия исполнила Минские соглашения и восстановила территориальную целостность Украины? Вот вам, настоящая федеративная Украина, состоящая из отдельных субъектов республик, полностью соответствующая Минским соглашениям, и ее территориальную целостность мы сейчас восстановим. по просьбе законных властей, немножечко поубивав самозванцев и узурпаторов, окопавшихся в Киеве. Ну а потом почти сразу грянуло заявление российского МИДа, от которого германский министр иностранных дел Хайко Маас, персонаж и так не особо представительный, разом усох раза в два. Такой яростной фанфары... Предвещающий переход России в генеральное наступление в Европе не ожидал никто. Нет, только не это. Вольдемар хотел было закричать Путину, Меркель, но тот просто не взял трубку. В стране политический кризис. Издевательски пояснил ей Гер Песков. Премьер-министр вместе с правительством подали в отставку. Президент занят консультациями. с думскими фракциями. Бип, бип, бип. И ведь переход русских от слов к делу произошел практически мгновенно, без обычных для них долгих запряганий. А это значит, что все было запряжено заранее. В первую же ночь какой-то дурак в украинском руководстве, уже не поймешь кто, вместо того, чтобы попытаться потянуть время в бесцельных переговорах, приказал начать... вне подконтрольных центральной власти районах наступательную операцию и русские сразу показали, что они до предела серьёзно относятся к своим словам о признании федеральной Украины. Когда наступило утро, стало ясно, что в результате массированных и высокоточных ракетных ударов политическая и военная инфраструктуры киевского режима теперь в Москве старую украинскую власть называли только так и не иначе, оказалось полностью уничтожено, и только кое-где на руинах копошились отдельно выжившие персонажи вроде Арсена Авакова или Виталия Кличко. Одних, видимо, намеревались брать живьем, дабы допросить в застенках НКВД, а другие были сочтены слишком незначительными фигурами, чтобы тратить на них деньги. Дорогущие высокоточные ракеты. За неимением своих специалистов в области русской военной психологии, фрау Меркель даже прибегла к помощи единственного доступного ей консультанта с реальным фронтовым опытом. Генерала Вальтера фон Брокдорф-Алефельда извлекли из госпиталя, где тот проходил курс лечения от травматизма. Одели в серый штатский костюм, дабы не пугать слишком нервную публику, и привезли по адресу Вилли-Бранд-Штрассе, дом 1. Генерал выслушал описание ситуации, пожевал губами и сказал, что все плохо. Хуже некуда. Ситуация заранее продумана. Искусно срежиссировано, а военное решение проблемы тщательно подготовлено. Нечто подобное на восточном фронте в его обыдность наблюдалось только при прорыве прусскими Невильского рубежа. В остальных случаях даже армия русских из будущего действовала гораздо менее организованно. Экспромт Это совершенно особенная форма военного искусства. И хоть в обоих мирах местные русские владеют ею лучше других армий, заранее спланированную операцию легко отличить от той, где обе стороны принимают важнейшие решения прямо в ходе сражения. Смоленское сражение в том мире было экспромтом, а рывок к риге уже нет. Вот и сейчас европейским армиям, способность которых противостоять современной русской армии невысока даже по стандартам Вермахта, лучше не совать пальцы под дверь, пытаясь спасти то, что спасти уже нельзя. Генерал взял в руку карандаш и на карте показал направление ударов от российской границы, отсекающих Донбасскую группировку ВСУ. От крупных городских агломераций. Организованное отступление под давлением противника большой группы людей на значительное расстояние это не научная фантастика, сказал он. Выходя из наших окружений в 41 году, русские теряли до 90% живой силы и 100% материальных счастья. Когда отступать под руским натиском приходилось уже в Вермахту, Картина была аналогичной. Насколько мне известно, украинская армия отличается тем, что ее части нарублены на батальонные и даже ротные камфгруппы, перемешанные между собой. Хаос в таких случаях неизбежен, даже если приказ на отход получен своевременно. А с этим тоже могут возникнуть проблемы, потому что русские основательно постарались проникнуть разрушить командную инфраструктуру. Когда начнётся наземная операция, никто не поймёт, что ему делать. Вся эта масса людей будет обречена на бесславный разгром. И как раз в этот момент в кабинет фрау канцлерин валился человек, считавшийся главным злым гением германской политики. Американский посол Ричард Гренэлл чувствовал себя в Берлине скорее не как обычный дипломат, а как руководитель оккупационной администрации, обладающий правом в грубой форме указывать местным квистлингам на их ошибки и недоработки. "О, Вальтер, ты уже здесь?" с чисто американской бесцеремонностью воскликнул он, увидев графа фон Брокдорф альфельда. Ой, я как раз хотел распорядиться, чтобы за тобой кого-нибудь немедленно послали. Только ты, мой друг, можешь подсказать, как мы сможем окротить этих русских вздумавших решить такой красивый американский миропорядок. Ты ошибаешься, Ричард, скровив на лице кислую гримасу, ответил германский генерал. Я как раз объяснял госпоже канцлере, что останавливают сейчас русских Это всё равно что совать палец в мясорубку. И палец оторвёт, и мясорубка не остановится. Сейчас сложилась как раз та ситуация, когда русские приходят за тем, что у них когда-то украли. Как говорил наш Бисмарк, воров в таком случае бьют смертным боем. И не думаю, что ваш президент прикажет послать на Украину воевать с русской агрессией хоть одного американского солдата. Это работать должны сделать наши европейские союзники по НАТО, твёрдо сказал американский посол. Это их совместные действия должны положить предел безответственной русской авантюре и показать, что и дальше дела в Европе будут делаться в соответствии с общепринятыми международными правилами. Меркель выкрикнула в запале, если даже ваш безумный трамп не решился послать своих солдат на Украину, то почему мы, немцы, должны жертвовать жизнями своих соотечественников? И ради чего? Разве мы в своих интересах устроили переворот в Киеве? Но вы этим переворотом не замедлили воспользоваться. варировал американец. Енукович, даже несмотря на шантаж и подкуп, всё никак не мог по-настоящему выбрать между Россией и Европой. А новые власти отдали вам всё, сразу и бесплатно, из чисто идеологических соображений. Вы поменяли своё мнение только тогда, когда русские решили сделать вашу Германию главным перепродавцом своего газа. Узнав об этом, вы тут же предали тех, кто защищает вашу свободу от русской угрозы, и принялись заигрывать с мистером Путиным. Если бы не это предательство, показывающее слабость и продажность наших европейских союзников, то русской агрессии против Украины сейчас бы просто не было. Разозлённой змеёй Меркель прошипела. Не мы разрешили новым украинским властям выпустить на свободу самые низменные националистические инстинкты, присущие скорее обитателям доисторических пещер, чем современным людям. Ваша революция достоинства, оказывась направлена Ни на изменение политической и экономической ориентации Украины как государства, что мы полностью поддержали, а на культурный и физический геноцид русских, исторически проживающих на территории Украины. Ничем, кроме войны, это кончиться не могло. И вот, она уже идёт. Боевые действия могут охватить либо только Украину, либо Европу и весь цивилизованный мир. Вы же знаете, герр Гренал, что русские не будут вести ограниченную ядерную войну. Одно применение ядерного оружия или попытка обычными средствами подавить их ядерные силы, и вы получите на свои американские головы все, что сможет взлететь из их шахт. И в Европе, конечно, тоже не поздоровится, но и Америка не отсидится за океаном. Пусть уж лучше русские захватят Украину, которой мы ничего не должны, чем мир подвергнется угрозе всеобщего уничтожения в случае ядерной войны. Или же мы просто поубиваем какое-то количество немецких и прочих европейских солдат, если в конфликте будет задействовано только конвенциональное вооружение. Если американские солдаты не пойдут на агрессора в первых рядах, то вам бесполезно взывать к нашему европейскому чувству союзнического долга и евроатлантической солидарности. "Послушайте, Ричард", примирительным тоном сказал генерал фон Брокдорф-Алефельд. "Посол немцев на эту бойню Занятие дурацкое и бессмысленное. Два раза подряд в эту лохань с дерьмом мы не наступим. Но у вас же в Европе есть солдаты и помимо Германии. Я имею в виду эстонцев, латышей, литовцев, поляков, румын и турок, у которых с русскими очень нехорошие отношения. Пошлите вперед своих боевых мопсов и посмотрите, что из этого получится». «Если Польша сама влезет в войну с русскими, то Германия будет против задействования пятой статьи Вашингтонского договора», — решительно произнесла Меркель. «Нам надо минимизировать потери от неудачной украинской комбинации, а не разжигать на ее базе новую мировую войну». «И больше ни слова, Герр Гренл. Ваше поведение и так переходит все мысли мои границы». Если вы скажете ещё хоть что-то, то окажетесь персоной нон грата. Берегитесь, госпожа Меркель, прошептал разъярённый американский посол. У нас есть на вас компромат. Если он будет опубликован, то вам не поздоровится. Если уйду я, то от этого выиграют кто-нибудь, а ваши друзья-альтернативщики. Имеются в виду партия альтернативой для Германии. Вскинув голову, сказала фрау канцлерин: "Эти люди не будут так выполнять все ваши пожелания, как наша партия. А объединятся с Путиным и господином Си, чтобы свергнуть вашу американскую гегемонию в Европе и мире. Как вам ось Берлин-Москва-Пекин и вас?" И вашего придурковатого президента Шоумана в таком случае к политике больше не подпустит и на пушечный выстрел. "Ну хорошо", сказал Ричард Греннл, надевая на лицо фирменную американскую улыбку. "Давайте не будем ссориться, ведь мы же союзники. Посылать солдат на Украину и в самом деле не самая хорошая идея. Пусть с русскими воюют сами украинцы". А мы будем поддерживать их сопротивление и морально, и материально. Также мы должны оказать поддержку здоровым демократическим силам внутри России, чтобы они изнутри оказывали давление на мистера Путина. И ещё нам нужно совместно разработать американы и европейские экономические санкции против России, что называется прямо из ада. чтобы все видели, что эта агрессия не усилила, а только ослабила мистера Путина. Я могу вам обещать, что в самое ближайшее время соберётся саммит ЕС, на котором мы со всей серьёзностью обсудим вопрос ограничения российского влияния, сказала Меркель. С нашей стороны не подлежит обсуждению только один вопрос: Достройка и эксплуатация Северного потока номер 2. Это чисто экономический проект в интересах немецкого бизнеса, и он не должен зависеть ни от каких политических пертурбаций. Все ваши атаки именно в этом направлении мы будем расценивать как акции против Германии, а не против России. Всего вам наилучшего, мистер Грен. 2 апреля 2019 года 16 часов 5 минут Московская область Государственная дача Новоогарёво Присутствуют Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Помощник президента Российской Федерации по экономическим вопросам Андрей Ремович Белоусов Беспощадное время перевело стрелку, и теперь на всех порах гнало историю по новому пути. До этого момента всё шло почти как обычно, за исключением войны за братами, отражавшейся на жизни среднестатистического россиянина не больше, чем операция в Сирии. Ну, разве что попадались иногда на улицах российских городов молодые и не очень люди в военной форме со свеженькими советскими орденами и медалями на груди. Может, это доброволец, получивший отпуск по ранению, или как раз после награждения. А может, действующий солдат или офицер российской армии, назначенный к новому месту службы после командировки за гра- где ему довелось понюхать пороха. И особенно много таких в частях дислоцированных по близости от украинской границы. Но несмотря на эти особенности, прочая история развивалась в привычной колее. После некоего периода охотничьей стойки на слово Сталин, так называемые мировые лидеры стали обращать на события за вратами даже меньше внимания, чем на российскую операцию в Сирии. По Башару Асаду можно хоть для показухи с нулевым результатом отстреляться крылатыми ракетами. А до Сталина ни одна ракета не долетит. Конечно, если бы у какой-нибудь страны НАТО появилась возможность втихаря открыть лазейку к Гитлеру и на зло Путину побаловать его ништяками. То эти деятели непременно бы ею воспользовались. В Тихаря это потому, что время открыто поддерживать этого персонажа ещё не пришло. Даже очень уважаемый человек, сморозивший в сторону этой ходячей квинтэссенции зла что-нибудь ободрительное, рисковал сломать свою судьбу. Всё изменилось после того, как российские учёные Уже далеко продвинувшиеся в изучении особенностей функционирования Врат обнаружили вторичное Q-поле, располагающееся в окрестностях Донецка. Случись такой казус между Омском и Новосибирском или даже между Курском и Белградом, то есть на 100% на российской территории, это ничего не изменило бы в судьбах мира, но Новая Врата К тому же неограниченные пропускные способности, пригодные для создания межмирового железнодорожного перехода, открылись на территории непризнанной Донецкой Республики и без того представлявшей собой яблоко раздора между Западом и Россией. Ставки тут же взлетели до небес. В результате резких действий одной стороны – Ещё более резкого ответа другой, история была выбита из кли и пошла кувырком. В том числе почти многот раньше, чем в нашей реальности, вылетело с своего седла премьер. Ну, как и у нас катапульта сработала, парашют раскрылся, и мягкая посадка на должность зампреда сов Беза была обеспечена. Как гласит китайская мудрость, Пусть расцветает 100 цветов. Но катапультировать премьера это даже не половина вопроса, а примерно одна десятая. Главная задача после этого усадить в это кресло правильного человека, который бы соответствовал текущим задачам и к тому же помимо отдельных деревьев видел бы и весь лес в целом. чтобы не завести страну по кривой дорожке в такие дебри, что выхода оттуда уже не будет. Больше всего президент опасался, что если с горяча назначить на этот пост кого-нибудь со слишком левыми убеждениями, то тот одной лишь риторикой разом разрушит построенный непосильным трудом капитализм и приведёт страну обратно в дебри середины 80-х. нехватки всего и вся, по очередям и торговле дефицитом из-под полы. Социализм по Хрущёву и Брежневу это могила экономики. Да и сталинская модель для современной России пригодна мало. Такого варианта развития ему точно не хотелось. И в то же время классическая либеральная экономическая теория показала свою несостоятельность. Ситуация, при которой Растет социальный разрыв в обществе. Богатые становятся богаче, бедные беднее. Значительная часть прибавочного продукта выводится за рубеж, а часть так называемой элиты буквально упивается таким положением. Страну до добра не доведет. Это тоже путь в никуда, 90-е и даже хуже 80-х. При этом президент не замечал, что под влиянием мира по ту сторону Врат он сам значительно полевел, и теперь его представление о капитализме с человеческим лицом скорее напоминало ленинский нэп, чем кальку с рузвельтовского нового курса. Поэтому, перебирая кадровую колоду, Президент прошёл мимо человека, сменившего старого премьера в нашей истории. Налоговое это тоже важный участок работы. И остановил выбор на кандидате, который в другое время вряд ли привлёк бы его внимание в качестве возможного премьера. Так, вечный президентский помощник, будь может, министр, а может его заместитель, предназначенный, чтобы либеральные экономисты на высоких постах Не загнали страну в тотальную приватизацию и уход государства из экономики. Даже в жирные нулевые это было бы смертью подобно для страны, а сейчас и поддавно. Также смерти подобен резкий разворот влево. В первую очередь потому что рухнут биржи, полетит к чёрту валютный курс, а богатенкие буратино, как тараканы из-под тапка побегут из страны с нажитыми капиталами под мышки. Сами по себе действия власти на украинском направлении пока не поколебали основ российской экономики. Принятое решение отечественными акулами капитализма было сочтено достаточно решительным и вместе с тем взвешенным и разумным. Такое спокойствие должно царить и дальше, а иначе недалеко до беды. И вот помощник президента по экономическим вопросам Андрей Ремович Белоусов 60 лет от роду, заслуженный экономист Российской Федерации и кавалер ордена почёта сидит перед своим патроном, ещё не зная, что вот-вот ему будет сделано предложение, от которого будет нельзя отказаться. Скажите, Андрей Ремович, сказал президент, посмотрев на своего помощника испытующим взглядом. Вы готовы к каторжному труду, плевкам и оскорблениям со стороны нашего интеллигентного сообщества, грязи в прессе и мерзким инсинуациям, и в то же время к бессмертной славе, что ожидает вас в веках. Я имею в виду должность премьер-министра в тот переломный момент, когда наша держава с регионального уровня переходит на общемировое. Работа у вас будет, как у Одиссея, по дороге к Золотому Руну пройти между Сцилы и Харибдой, в то время, пока другие грибут что из сил, обязанность премьера — твердо держать рулевое весло, не отвлекаясь ни на грохот прибоя, ни на пение сладкоголосых европейских сирен. Ну как? Согласны или нам поискать другие кандидатуры? Не на мгновение, не изменив серьёзного выражения лица, кандидат в премьеры чуть заметно кивнул и ответил: "Да, Владимир Владимирович. Я согласен на ваше предложение. Когда мне приступить к работе? Как говорят в народе, приступать надо было ещё вчера". Вздохнул президент. Времени на раскачку нет. Сегодня вы проведёте предварительную работу с кандидатами в министры, окончательно всё согласуете, а завтра утверждение в Госдуме и вперёд на мины. Я тут немного предварительно поработал и составил список команды, которая должна подойти вам по темпераменту, чтобы справиться с предстоящими задачами. Если кто-то, по вашему мнению, не подходит для работы в вашем правительстве, то это вопрос обсуждаемый. Вот, посмотрите. С этими словами президент пододвинул в сторону своего гостя листок бумаги, где в столбик были напечатаны фамилии кандидатов в министры премьерского блока правительства, а также их предполагаемые должности. Кандидат в премьеры Кузьмин, прочитал список своих потенциальных соратников, потом взял со стола ручку, жирно зачеркнул фамилию Силуанов, вписав сверху печатными буквами Клепач Андрей Николаевич, добавил над должностью слова первый вице-премьер и вернул бумагу президенту. Рубить хвост кошки мелкими кусочками не лучшее затея. вздохнул белоусов. Как вы не обставляете этого человека красными флажками? Брыкаться от новой политики Антон Германович будет как кот перед стрижкой. И в то же время мой кандидат не настолько радикален, чтобы почти нищее публикат одного его имени падуло в обморок. А господин Селуанов в себе работу найдёт. Вы не переживайте. А я за него и не переживаю. Сухо кивнул президент. «И понимаю ваш выбор. Как докладывают знающие люди. Наши 5% роста американцам и европейцам как острый нож в горло. Мне даже вообразить сложно, что они предпримут, когда после изменений в экономической политике это будет 12 или даже 15%. В нашем разведывательном сообществе Есть опасения, что вся их деятельность окажется направлена на то, чтобы разорвать наши экономические связи с Европой и загнать нас в почти полную авторкию, как они один раз загнали СССР. И в то же время снижение жизненного уровня наших граждан ниже определенной черты совершенно недопустимо, поскольку грозит социальными проблемами, и политическими потрясениями. Бывший премьер потому и ушёл, что слишком легкомысленно относился к этим предупреждениям. "Я это понимаю, Владимир Владимирович", ответил президенту кандидат в премьеры. "Потому и взялся за эту работу, которая, как вы правильно сказали, будет не из лёгких. Понимание того, что прежним курсом двигаться нельзя, буквально носится в воздухе. И в то же время мало кто себе представляет, куда двигаться можно и нужно. Вот именно, Андрей Ремович, кивнул президент. Наибольшая опасность после деятельности предыдущего правительства кинуться резко влево и наломать дров. Вопрос залоговых аукционов и прочей приватизации 90-х пока должен находиться... в неприкосновенном положении. Но именно что пока. Займёмся мы им в более спокойной обстановке или в случае, если заметим признаки фронды со стороны капитанов нашего крупного бизнеса. Долгу насилия, в том числе и экономического, следует отмерять по силе сопротивления, а не как попало. К тому же, будьте спокойны, забот у нас и без этого хватит. Санкциями за Украину нас обложат даже сильнее, чем за Крым. Уже сейчас по всему западу стоит такой визг, что закладывает уши. Так что приготовьтесь. Предвидится отключение при словутово Свифта и всё такое. И в то же время я уже распорядился, чтобы с 0:00 завтрашнего дня и до, так сказать, особого распоряжения Газпром остановил прокачку газа по маршруту, контролируемому незаконным киевским режимом. Пусть это будет предупреждением слишком горячим европейским властям, что разрыв экономических связей ударит по обеим сторонам сразу. И в то же время под запрет попадает переток электроэнергии на территорию, контролируемую киевским режимом, а также поставки нефтепродуктов. Наших белорусских коллег я уже предупредил, что если они будут партизанить по своему обыкновению, то мы рассердимся не на шутку. Одним словом, задачи поставлены, цели определены, за работу